Здоровущий серый волк размером с лошадь проживальского тяжело оторвал свой зад и, неуверенно помахивая хвостом, потрусил ко мне. У меня не слабо закружилась голова, и кабинет фон Дракхена поплыл перед глазами. Думаете, мне легко? Волк мигом встал на задние лапы и поддержал меня. «Да что бы его, гад ползучего, при смене шкур в три погибели скрючила в ракообразной позе, а ручку все-таки позвольте, лизну, не поглушаюсь, только за ухом не тишите, не привык еще, на спину валюсь сразу и живот подставляю неприлично». «Что это значит?» — я обернулся к безмятежно покачивающему ногой хозяину замка. «Я лично даровал каждому то, о чем они мечтали».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 Я помню ваши слова о том, что вы не позволите мне проводить расследование на вашей территории. — Верно, — усмехнулся Фондракин, повел бровью, и бутылка с виски вновь стала целой, наполнившись дорогим алкоголем янтарного цвета. — А вот, говорят, у царя Дармидонта в землях византийских или греческих есть волшебная птица в золотой клетке. Сумеешь ее принести, будет тебе за то награда. — Мы перешли на «ты». — Желаете, брудершафт? — Предпочту прежние нейтрально-вежливые взаимоотношения. Змей Дракин, примиряющий, поднял руки вверх. — Псину эту можете взять с собой. бабу я вам не отдам, это не обсуждается. А вот если на столе моем будет птица чудесная в клетке пять, то, возможно, и девицы русские без проблем домой вернутся. Все по-честному.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 Роковая красавица без предупреждения кинулась обниматься и, прижав меня грудью к стенке, страстно зашептала в ухо. — "Вручай, Никишка, все мое чародейство, сопротив него, бессильное! Зуб даю, Антон, кощейку извел, да только не признается, гад! — Сделаю все, что смогу, — прошепел я. — Да отлезьте уже от меня, гражданка, ега! В конце концов, это неприлично, я женатый мужчина! Ой — Ой-ой-ой, какие мы нежные стали! —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 Вдруг резко сменил угол наклона под сорок пять градусов. С дружным визгом в обнимку мы покатились куда-то вниз по железной трубе и буквально через минуту вылетели к подножию стеклянной горы почти в том самом месте, где нас поймали. Мне повезло, я упал спиной на Митьку. Мой мохнатый напарник взвоил, попытался в отместку цапнуть меня за ногу, но промахнулся. «Слава богу, нам обоим хватило ума не перелаяться в такой ситуации».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 Мы с тобой должны отправиться в чужую страну, к некоему царю дермидонту у которого находится какая-то редкая птица, не вдаваясь в лишнее объяснение, пробормотал я. Та, которую нам непременно нужно взять без спроса и доставить заказчику. Так? — Так. А чего париться-то, батюшка сыскной воевода? — безмятежно зевнул во всю пасть серый Митя. — Может, подумать, вы в детстве никогда курею у соседей не воровали. —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 «Хорошо, положим, у меня нет такого опыта. У тебя он есть?» «А ту! Каждый деревенский мальчишка подворовывает, ежели может!» Волк с гордостью выпятил широкую грудь и начал загибать пальцы. «Яблоки зеленые в чужом саду сорвать — это наипервейшее дело! Картошку с соседского огорода выкопать, да в ночное в костре запечь! Как без этого?»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 — Эт службишка не служба, — философски ответил Митяй, нагло плагиатя русские народные сказки. — Служба будет впереди. Садитесь, что ли, поедем? Э — -э, я тебе спину не сломаю? — Держись крепче, — насмешливо фыркнул он и чуть присел, чтобы не было удобнее вскарабкаться. До этого случая мне ни разу не приходилось ездить на неоседланных почему наседланных тоже в волках но жизни не такому научит дорогу знаешь на всякий случай уточнил я знаю даром что ли меня бабулька и на прощание обнимала я удивленно уставился на митю он задрал морду вверх гордо демонстрируя синюю ленту с бантом на могучей шее. как ошейник не годится как украшение тоже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 «Мы на связи!» — откликнулся я, быстро спрыгивая на землю. «Митенька с тобой?» «Разумеется! Бабуль, как вы там?» «Как сыр в масле!» — придушенно выдохнула она. «Колдовать не могу. С родным домом в разлучении. Девки глупые и истерианты между собой цапаются, а меня до старости лет белкой молодой обернули. Смех и грех!» «Я думал, вам нравится». «Не доводи, участковый!» Старый юм в молодом теле не к великой радости. Как вспомню, какое мне на все Лукошкино уважение было. Аж сердце заходится, а теперь даже ты за дур и держишь. — Бабуль, ну не надо, ну что вы! — смутился я, слыша на той стороне явственные всхлипы. — Все будет хорошо, мы разберемся, я найду эту птицу, а потом мы что-нибудь придумаем. — Ох, Никитушка, прости, старую, не сдержалась. Я ведь что сказать хотела? Ты как птицу красть станешь, ее саму бери, а клетку не трогай. — Про этот сюжет я знаю. Связь оборвалась. Характер у бабы Иге стал с прежним. Властности ей не занимать. Поэтому мое уверение в том, что я тоже в детстве читал сказку про Ивана Царевича и Серого Волка, ее не волновали.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 Я про свою ежедневную войну с бабкиным петухом, если кто не в курсе. Поехали, что ли, Никит Иванович? Поехали, Мить. Я вновь влез на спину волка, уже не в пример ловчее. За шерсть буду держаться, не больно? набрось пока не очень, милостиво разрешил он, прошел пару шагов, убедился, что я не упаду и перешел на мерную волчью рысь. Сначала я держался неуверенно и скованно, словно бы ожидая подвоха от своего же сотрудника, ну, типа резко остановиться, сбросить меня, перекинув через голову и все такое. Каждому, кто хоть раз ездил на своем лучшем друге, это я и Мити Лобове, знакомы подобное ощущение. Ну, в крайнем случае попробуйте вспомнить те минуты розового детства, когда отец брал вас на плечи. Лично я это помню. Вот, по-моему, все было так же легко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 — И полчасика не проскакали, Никита Иванович. Нечто так уж не втерпешь. — Я не в этом смысле. Просто хочу знать, обернемся ли мы до вечера. — Если по уму прикинуть, — сбавляя обороты, предположил он, — к мне кажется, на закате будем. — На закате — это хорошо, — пробормотал я, поскольку, честно говоря, никак не мог привыкнуть к этому их местному определению: на закате, в обед, на рассвете. В разные времена года закат и рассвет приходится на разные часы. И каждый раз это необходимо учитывать. Сказать «встретимся в шесть утра» нельзя, надо непременно на рассвете. Про такое чудесное уточнение «приходи после обеда» вообще молчу. А обед у нас в Лукошке не у каждого свой, в свои часы, в зависимости от рабочей нагрузки и образа жизни. К примеру, у нас в отделении обеда с часу до двух, у мастеровых людей с двенадцати до часу, а у царя...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 Игнорируя все мои попытки управления транспортным средством, откликнулось это самое средство. «Когда нас к змею поганому доставили, да кто мы с бабулей и были! Я даже думал, что и вы померли грешным делом!» «Ты понимаешь, что произошло, или нет?» «Не, а что?» «У нас царь-батюшка пропал!»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 В подобном объяснении до него быстро дошло, что без Гороха всем будет плохо, а революционные реформы в сказочном царстве государстве приведут к полному уничтожению оного как такового. Без вариантов. — Это что же нам теперь, че всех боку, и нет наиглавнейшего дела только как в Лукошкина царя гороха звернуть? — Боюсь, что да, — не особо охотно признал я.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 Я рукава закатал, вот думаю, сейчас он у меня свою скуфейку съест, трясусь, и занюхает, и бороденкой козлиной подавится. Да тут ровно кувалдой по затылку бряк, и все, темнота. У вас такое было? Кувалдой по затылку? Нет. А у меня было. Отец Маняшин, кузнец, больно на руку скор. Я эти зантовый в город сбежал».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 — Не ошиблась бабульника-игульника с направлением, — удовлетворенно прорычал волк Митя, не выказывая ни малейших признаков усталости. — Вот оно, поди, есть царство Дормедонтова. Ты издеваешься? — на всякий случай уточнил я, оглядывая небольшое поместье, куда меньше тех же дач на Рублевке. Невысокий плетень, крепкий одноэтажный терем с чердаком и деревянными коньками, слева и справа лес, сзади болот, спереди чисто поле — «Вопали мы. Где царство?» «И что? Вот это вот дворец царя Дормидонта, где в палатах чудесная птица в золотой клетке сидит? Ее бери, клетку не трогай — убью!» «Да вы на меня -то... что орете, Никита Иванович? Чего вам, сирота недокормленная, ласки лишенная, всеми обижаемая, не угодила? А вот и кушу будете знать!» «Не надо!» — вовремя вернулся я. «Слушай, там в окошках свет горит». — Пойду-ка я на разведку, прикину, что и как. Может, хозяева вполне себе адекватные люди и согласятся оказать содействие милиции? — Может, и согласятся, — не стал спорить он, а даже как-то стыдливо сощурился и попросил. — Только идите бы быстрее, а! Мне тут э, лапку вон на то неописуемой красоты дерева задрать бы надо, а при вас я стесняюсь. Э, — Да, я понимаю, я быстро... «Быстро не надо, там вон еще забор есть!» «Понял, не спешу. Пометь все, что сочтешь нужным, мешать не буду». Спасибо, вас, Господь, за доброту вашу!» С чувством откликнулся серый волк и умел к березки, а я широким шагом направился вдоль забора прямо к тесовым воротам. Очень вежливо постучал, дождался в ответ собачьего лая и хриплых голосов разбуженных сторожей, А уже через пять минут, минуя лишний пересказ в два обыска и одну попытку отобрать служебную планшетку, меня чинно-благородно подставили пред светлые очи». Это общая фраза царя Дормидонта. «Пожалуй, и слово «царь» по отношению к этому типу в простой рубахе и серых почтанников, как-то чрезмерно льстиво. «Бледный пожилой мужик, размытый прибалтийской внешности, с отвисшим пузом и бегающими глазами» то есть царственности не на грош. — Стал быть, Гриш, что тебе птах нужна? — Да, ваша волшебная птица. Второй или третий раз терпеливо пояснял я. Дормедонт победно оглядывал свою чередь, домашних, слуг и всех, кого мой визит застал дома, шумно сморкался в подол рубахи и продолжал изгоряться. — Стал быть, птаху тебе? Запрос так, да? А может, она что? Денег стоит. У тебя деньги-то есть, Убогой. участковый. Один хрен. Дай деньго, дам птаху. Логично предложил дормидонт. А коли деньги нетути, так и вон ворону лови. Не бойся на э За бесплатное. Все неуверенно похихикали. Я для вежливости тоже, хотя мне это было абсолютно не смешно. Ваши предложения.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 Учитывая, что он жил где-то на юге, в степи широкой, его следовало вообще-то именовать ханом, а не царем. Но тут уж литературные традиции, ничего не поделаешь, приходится принимать на веру. «И что, Никита Иванович, где птичка-то?» «Митя, вот э, не умничай, ладно?» — попросил я, садясь на него верхом. «Поехали!» «Куда? Я ж тут еще не все столбы, деревья и до ворот не дошел, не успел просто...» — Митя, нам в ту степь, — как можно яснее и доходчивее показал я. — Да, прям вон туда, мне так сказали. Приведем коня, и сознательные граждане с радостью передадут нам в руки искомую птицу. Красть не надо, грабить не надо, нарушать закон не надо. Сплошной кайф не находишь. — Ох, чую, ежели не найду, да к дубиной вдоль хребта грибу ласки ради. — Ну, ты уж совсем зверь-то из меня не делай. — А то! И тетя ж... — Я зверь. А вы как были, так и есть гражданин участковый, батюшка сыскной воевода, — поспешно поправился Митя. — Вам и карты в руки. Чего извольте, короче? — К царю Тимура вези. — Далеко ли? — Не очень. — Как я понял, они тут все соседи. Живут едва ли не забор к забору. Двигай куда-нибудь на юг по кругу. — А, и это. Хотел спросить. У тебя опыт канокрадства есть? А то кража кур у меня как-то и не задалась. — Волк обернулся ко мне так, что позвонки на шее хрустнули, и старательно лизнул мой лоб. «На вроде не горячий, а такую глупость сморозили!» Конакрат, это ж злодей страшнее поджигателя! ежели ловят их, то бьют смертным боем без малейшей жалости!» Не только ногами бьют, а я глоблей обухом, осью тележной, на ковальне, да кому что под руку попадет. А еще потом и потопчут всем селом до да кучи. Может, без лишних подробностей, но на ходу взмолился я. Время идет, мне еще каким-то образом коня златогрива увезти надо. Перекрасить, копыт перебить, хвост подстричь, гриву завить бегудями и... И что там еще надо сделать с лошадью, чтобы никто не понял, что она в угоне? сам ничего не знаю заранее предупредил серый волк опуская морду к земле и беря разбег но ну, цыган гулящих слышал всякое и выходит что перво наперво надо лошадку чужую заветным словом успокоить если бы я мог я бы записывал но при скачке на мите надо держаться руками и ногами поэтому пришлось запоминать так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 а у шерсть красить лучше чернилами дубовыми, и цвет приятный, и смывается плохо, и блеск дает. Вонючи, правда. Ну да лошадей показывают, а они нюхают, верно? С этим я, возможно, и поспорил бы. Запахи в расследовании преступлений играют очень важную роль. Духи, перегар, трудовой пот, запах профессии, пахнет малярским пидаром и краской, и многое-многое другое. Способны немало рассказать хорошему сыщику. Короче, впредь при покупке лошади всегда буду ее нюхать. Гриву и хвост лучше всего стричь наголо. Даже если поймают, не каждый владелец в том чучеле стриженном свою животину опознает. Вот вас бы, к примеру, обрид до да чернилами выкрасить и полукошкину голым пустить. Много ли народу у вас сыскного воеводу признают? Ага,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 Мне кое-как удалось подняться на четвереньки. Только не в полный рост, вставайте, Никит Иваныч! Наглый серый волк уже улегся рядом. Вон а и тын высокий, и за ним терем тесовый, а вон там, ежели подумать, и конюшни их не располагается. А только на этот раз я вас одного не отпущу, вдвоем на дел пойдем. Мить, тебе ну надо. Надо. Значит, вам можно развлекаться в преступников играть, а меня, сироту по боку, не лезь с ним этим рылом в калашный ряд. Ну, давайте хоть что-нибудь вместе украдем. Служебного товарищества ради. Пошли, махнул рукой я, поскольку Митя относился к тем людям, с которыми долго спорить невозможно. Проще самому застрелиться. Это было первое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 Может, феномен природы, может, волшебство, а кто их разберет, не парнокопытных? Милая коняшка, добрая коняшка, умная коняшка, ай-яй-яй-не-не, — заучено пропел я, абсолютно не надеясь на успех. Но, к моему изумлению, жеребец приветливо склонил голову и сам потянулся за мной и стойла. Ей-богу, мы бы так и ушли, если б не Митя. «Ой, Никит Иванович, а как же вы его без уздечки-то поведете? Вон, в висит серебром да каменьями самоцветными украшено! Уже сниму! медь конец не сметь. Поздно. Как помню по сказке, к уздечке должны были быть привязаны какие-то тонкие нити, активизирующие колокольчики, бубенчики, гусли и даже трубы.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 По крайней мере, лично меня не покидало ощущение дежавю. Вот разве что царь Тимур был совсем не похож на царя Дармидонта. И этот венценосный государь был довольно моложавый человек, худой, как велосипед без рамы, лысеющий со лба, с длинной восточной бородкой и нервно дергающимся веком. — Фор! Канакрат! Казнить! Немедля! — «Тут же при самым жестоким образом, чтоб другим неповадно было, а что?» У-у, тупо согласился я, уже догадываюсь, во что впрягся. «Может, договоримся?» «Может? Это как? Это вопрос был?» «Да непременно договоримся, если хочешь голову на плечах сохранить. А куда тебе без головы, вор конократский? Некуда! Договоримся!» Этот самодержат захотел в обмен на коня... Распрекрасную девицу Василису Прекрасную из соседнего царства, родную дочь неуступчивого царя Никодима. Не знаю, для каких целей, но уж явно не была в ради. В этом мире все подряд только и стремились к законному, а значит, материально выгодному браку. Подозреваю, что и царь Тимур был намерен таким образом оттяпать себе пол царства соседа. Огромная территория, два гектара. Пол деревни, один мосток через ручей и треть непроходимых болот с мухоморами. Ну, у богатых свои причуды. — Чего молчите на меня, Никита Иванович? — первым полез мириться мой младший сотрудник, когда меня вытолкали за ворота. — Я не молчу. — Молчите. — Митя, если я тебе отвечаю, то как же я молчу? — Обиженно.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 и постарался мысленно досчитать до десяти. Обычно это помогает. Но в этом случае уже на цифре восемь в памяти поочередно всплыли сто двадцать шесть митиных косяков только за последнее время. А если учесть общий стаж его службы, то счет пойдет на многие тысячи. И это я не преувеличиваю. Наоборот, я просто не все его причуды записываю, иначе давно бы в психушку загремел. Давай не усугублять.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 «А вы меня потом к стенке за отказ сотрудничать с органами!» Я сделал вид, что задумался над таким заманчивым предложением. Митя все понял и мгновенно включил задний ход. «Эх! Эх! Пропадай, моя буйная головушка! Куда ни кинь, все опень лбом на елку задом! Был дело у нас! Только -с -с, Мама не узнает! Из-под земли меня достанет! Да по ушам, по ушам! А ручища у нее, сами знаете!»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 «Хорошенький метод!» — буркнул я себе под нос. «Не в совершенстве!» — легко согласился Митя. «Зато же за разговором мы дорогу скоротали. Вон уж царство Никодимова! И забор тесовый, и оконце девчие наверху распахнуто!» «Уверен. Может, там как раз ее батюшка спит?» Не, запах чудичий, приятственный!» Серый волк так похабно мне подмигнул, что пришлось дать ему кулаком по лбу за намеки. Все равно, что кирпичную стенку ударил, только руку отшиб. А этот мерзавец с хвостиком даже не поморщился. Ха, интересно, как же туда забраться-то?» — задрав голову, сам себя спросил я. «Тут нигде приставной лестницы не видно».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 всем телом влетев в бревенчатую стену на метр левее подоконника. Больно. Виноват, не рассчитал. Сейчас переиграем с поправкой на ветер. Поспешно повинился наш младший сотрудник, ловя меня на передние лапы. Сволч ты, уныл, пробормотал я, прекрасно понимая, что сейчас нахожусь не в том состоянии, чтобы с ним драться. Серый волк одобрительно лизнул меня в нос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 Знам кто. Василиса, девица-краса. А ты по какой причине до моей невинности домогаешься? Я? По-моему, это вы меня раздеваете. Ну что ж, пользуюсь случаем. Да разве ж вам, мужикам, всем ни одного только надо. Мне не надо. О, То есть надо, надо, конечно. Но не сейчас, не тут, и от другой. Я женат. «А зачем же тогда в девичьи оконце леска, беля кольцовный?» Без улыбки уточнила девушка, перегнувшись и доставая откуда-то из-под кровати впечатляющую вида дубинку. Может, даже маленькую оглоблю. Обычно у нас с такими Митя на медведи зимой ходят. В смысле, каждую зиму собирается пойти, но все время как-то не с руки. «Кстати, об искусстве!» — зажмуриваясь, успел вставить я.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 Писк моего младшего сотрудника, придавленного 130 тридцатью килограммами живого веса, по идее, должен был разбудить все так называемое государство. Да ладно тебе, че, я такая толстая, что ли? Не-не, кое-как ответил Митя, откуда-то из-под ее левой ноги. Лежите, лежите, мне удобно. Я сам прыгнул вниз. Приземлился не очень удобно, щиколотку ободрал, но это ерунда. Мелочь в сравнении с мировой революцией. «Повезешь двоих!» Никита Иванович, вы смерть мою хотите, что ли?» «Иногда да», — честно признался я, массируя ногу. «Но не в данную минуту. Сейчас ты мне нужен живым для других целей». «Боюсь представить». «И не надейся», — сухо обрезал я. «Садитесь, Василиса, как вас там, по батюшке, неважно. Едем».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 Царевна мурлыкала себе под нос что-то блатное, хороводное типа моя невеста, ты моя невеста. И, если честно, мне с тобою так, ой, я обнимал ее за талию, стараясь не особенно прижиматься, но честно говоря, от нее было тепло, как от печки. С учетом предрассветного холода и это даже приятно. Не поймите меня превратно. Собственно, вокруг давно светло.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 «Вернусь, уволю сам себя за действия, не соответствующие высокому званию сотрудника милиции». Вот честное слово. Хотя, возможно, я погорячился. К моему немалому удивлению, никто нас не преследовал. То ли не проснулись еще, то ли Василиса Прекрасная не так уж и была нужна своему драгоценному батюшке. Обсудить эту тему с самой царевной не получилось просто из-за нехватки времени». В том смысле, что времени на разговоры просто не было. Мы прибыли. — Привез? Гиды? Вот это! — сходу приветствовал нас лысеющий царь Тимур, высунувшийся из окна в своем ночном колпаке, но бодрый, как неврастенник. — Нравится? — Нравится. В моем вкусе. Видеть красавицу в терем, свадьбу обсуждать будем. Вам особое приглашение не надо? — Нет, — деликатно откашлялся я. — Нам нужно другое. Лошадь. Точнее, конь. Златогривый, как договаривались. «Вывезти им коня, а царевну мне сюда всю целоваться, миловаться!» — упивал с радостью тощий государь пяти дворов и одного терема. Однако в презрительном взоре обширной Василисы Прекрасной ответного энтузиазма не наблюдалось. Ворота распахнулись...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 И далекие проклятия царя Тимура донеслись уже сквозь свист ветра в ушах уже плохо различаемыми обрывками. «Ады, арьё, аршивы, уки, эти, ать, ашу, и дирасты, адамиты!» Если мы что и поняли, то виду не подали и к себе примерять не стали. В конце концов мы с Митей были удивлены не меньше, Подобное развитие сюжета никак не входило в наши планы. Благо конократку в юбке удалось догнать минут за пять-шесть. Далеко она не ускакала. Конь устал. Не першерон же. «Гражданочка!» — вежливо прокашлялся я, изо всех сил стараясь придать своему лицу суровое выражение. «Вы, собственно, куда втопили-то? Ни здрасте, ни до свидания. Плюнули в душ человеку. Меня в неудобное положение поставили. Чужую лошадь сперли».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 «Вы же вроде говорили, что вы, Василиса, прекрасная». «Когда это я тебе такое сказала?» «А, я почувствовал себя полным идиотом, так как слово «прекрасное» мне навязал царь Тимур, а сама Василиса действительно ни разу себя так не называла». «Ты уж не серчай, добрый молодец, однако зеркало и у меня есть, премудрое я и далее без обсуждений». Митя, принимай на свой горб царевну, Туп согласился я. Примудрую. Не нам чита. Ток через мой труп, Никита Иванович, тихо простонал серый волк. Она мне и в прошлый раз за одну поездку так холку намазолила. Месяц шерсть расти не будет. Однако толстуха без предупреждения ответила ему под затыльник, и изумленный Митя заткнулся на корню. Фу, действительно премудрая.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 Коли змей, могучий, такую силищу имеет, что самого кощея бессмертного огнем спалил. Так что же мы перед тобой, человеком пленным, китайские церемонии разводить? Не смешно, да и не умно к тому же. Медь притормози. Тут же попросил я. Можешь связаться с бабой Егой? Ее совет нужен». Но вряд ли, Никита Иванович! — неуверенно откликнулся он, лапой проверяя наличие синей ленты на шее. — Она и сама на разговор выходит, когда ей надобно. А как нам ее кликать, выкликивать? Не сказала. Я опустился на одно колено, повертел синий бант и потыкал в него пальцем с скороговоркой бармача. — Первый, первый, я второй. Преступники уходят на юго-запад по шоссе на старенькой иномарке «Запорожец». — Как слышите меня? Прием! — Ну... — подал голос Митя. — Ну и... — Вот. — Молчит. — Все, сам же слышал. Мы все разочарованно вздохнули. Кроме златогривого коня, пожалуй. ему тут -то точно все происходящее было глубоко до... — Никитшка! Ты что же с волшебной лентой балуешься? — неожиданно раздалось из банта. — В таком месте застал. За таким делом, что ответить сразу неудобственно. Че хотел-то, Соколик. «Нужна срочная информация о птице!» Я в две минуты уложил детальный рассказ обо всех наших призлоключениях, и бабка взялась за дело. Какая такая птица и из чего она настолько запонадобилась фон Дракхену, неизвестно. Но ходили непроверенные слухи, что он всегда побаивался птиц. Что-то вроде невнятного подсознательного комплекса.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 Все что, смогу, вызнаю. А ты сюда, на стеклянную горку спешай. Тут большие события надвигаются. Какие? Бабий бунт. На этом страшном слове связь оборвалась так же резко, как и появилась. Митя посмотрел на меня тоскливым взглядом волчьих глаз. Че бабуленька и голенькая раскрасаются наши в виду имела. Бунт бабий. Али мне послышалось?» «Бунт!» — со значением подтвердил царевна Василиса. «Ох, мужики, ай, страшное жен дело! В бабьем бунте разума нет, требований уговоров тоже. Один размах слезды, да эмоций. И уж я ж ли кого им накрыл, так уж все. Сам под иконы ложись в белой рубахе, да Христа Бог моли, чтоб смертушка была быстрой». «И что, помогает?»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 иначе лопну. Глава нашего экспертного отдела совместно с моей молодой женой, супругой царя и безобидной деревенской девушкой, вчетвером решили побунтовать в частном доме самого сильного и могущественного злодея из всех мне известных. Развлечение у них такое. Покойный гражданин бессмертный, как недвусмысленно это звучит, легко расстался с пальмой первенства, с головой и короной короля преступного мира».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 То есть именно тогда, когда, согласно устной договоренности, мы освободили бы их и просто так. — Хватит понапрасну глотки драть добрые молодцы, — равнодушно бросила васирис Премудрая, когда мы окончательно выдохлись. — Поехали уже. Надо с конем златогривым что-то решать. — Что решать? — отвлекся я, так что Митя еще с полминуточки повыл. — Все давно решено.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 «Раз уж мы такие исполнительные, почему не погонять нас еще пару-тройку-сотню раз туда-сюда за разными диковинками, типа руки Гольма, трех орешков для Золушки, вставной челюсти Дракулы или золотого яблока Париса? Ему там на Стеклянной горе со скуки заняться нечем, а тут такое бесплатное развлечение. Посылай себе участкового на Сером Волке, пока не наскучит. Анкор еще, Анкор!» «Никишка, прием, прием! Так что ли, говорю, а нет?» Если что не так, прости дуру старую. — Все в порядке, — поспешил ответить я. — Есть какая-то информация по птице? — Нету. Два раза к нему подкатывалась, вопросы наводящие задавала, к теме подводила искусно. Наш был грех, юбку почти до колена подняла. Не ведется, гад. — Ясно, — тяжело вздохнул я, хотя ясного ничего не было, скорее наоборот. — Что ж, держитесь, мы скоро.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 — Постыло мне там все, понимаешь ли, участковый. — Вполне. А разрешите нескромный вопрос? — Девица. — Сразу ответила она. — О, Я не сразу нашелся, что сказать. Поздравить или посочувствовать. Простите, но э, я не об этом хотел спросить. Вот э, ваше прозвище — это отчество, фамилия или... — Или... — В смысле... «Премудрая я, образованная, значит, книг много читала, во всех вопросах разбираюсь. А прекрасное так это, это, женихов приманивать или аду читал?» читал естественно. И если она имела в виду аналогию с прекрасной Еленой, то не грех бы вспомнить судьбу красавицы-гречанки. К чему все это привело, тоже весьма показательно. Короче, пусть лучше будет премудрая. Меньше проблема гребем. — Пришли! — констатировал Митяй серой лапой, указывая на деревянную крышу терема царя Дормидонта, возвышающуюся над мелколесьем. У -у", — кивком подтвердила царевна. — Стало быть, здесь коня на птицу менять станете? — Да. — Не продешеви, сыскной воевода. — Думаете, златогривый конь стоит дороже одной такой птицы?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 Не потому ли, что знал истинный характер своих соседей? Или все-таки в этой птичке есть какая-то тайна, в которую меня традиционно никто не посвятил? Преступники всегда играют крапленой колодой. «Митя, подстрахуешь?» «Чегось? Вы бы не выражались предъявиться Никита Иванович!» «Прости, не стал спорить я себе дороже. Просто прикроешь мне спину, если что!» — А, а Энт другое дело. Энт мы завсегда и со всем нашим удовольствием. Кого за филей куснуть прикажете? Точного ответа пока не было, поэтому решили действовать сообразно обстановке. Может, и никого не придется, а может, венценосную особу местного разлива. Толстая Василиса милостиво согласилась подождать нас на поляне, распевая русские народные песенки и собирая цветочки, из которых она будет плести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 «Как Бог даст!» «А поконкретнее?» «Никита Иванович, вы от меня чего хотите-то? Я эту птицу вашу в глаза не видел. Может, это попугай какой, павлин восточный или вообще страус? Если вам кого ни -то не того подсунут, я ж не при делах!» «Про страуса откуда знаешь?» «Зачем-то спросил я. В замке Кощеевым видел, забыли? Ну и еще купцы тверские рассказывали...»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 Честно говоря, птицу мне не показали. Может, это и вправду редкий вид той же курицы. Но, с другой стороны, я ведь пришел за ней так уверенно, что у этого царя Дормидонта не возникло ни малейших сомнений. Он-то уверен, что я знаю, поэтому и потребовал в обмен коня. Ох, сомнительно мне все сие! На этой глубокомысленной ноте мы и расстались».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 в ворота. Открыли почти сразу. Все-таки в этом мире принято просыпаться на заре с петухами. Двое мужиков, одобрительно косясь на коня, проводили меня во двор, а на крыльце своего терема уже стоял царь Дармидонт в домашней одежде и в окружении толпы зевающих домочадцев. «Привел-таки коня! Эй, молодца!» Молодца, ай, удалец, хвалю, хвалю. Забирайте златогривого на мою конюшню. А тебе, добрый болдец, низкий поклон и иди себе с миром. Вы мне птицу обещали, — напомнил я, не выпуская узду из рук. — Птицу, говоришь? — насмешливо хмыкнул наглый царь. — Да на чё она тебе? Птица непростая, у неё голос расчудесный. Она боль тоску разгоняет, добрым людям утешение приносит. А ты... «Когда крадишка, ее забрать хочешь? Иди уже, покуд я тебя собак цепных не спустил!» «Вы же обещали! Так нечестно!» А чё ж! Ты ко мне в дом честь честью пришел, а я тебе птицу за коня пообещал, как честного человеку!» Завернул Дормедонт, являя свою казуистическую кулацкую сущность. «Думал, ты того коня купишь, а львы служишь, а только денег у тебя не было!» а за Златогрева лет десять служить надо мне. Стало быть, украл ты его, верно? Вообще-то там имел место обмен... Начал было я и заткнулся, прекрасно понимая, что по большому счету коня мы именно украли. Пусть не я лично, на нем Василис Премудрой ускакала, но ведь я потом и не попытался вернуть его законному владельцу. Значит, как минимум, соучаствовал в преступлении. Однако... Однако вы не ставили мне никаких условий относительно честной и нечестной доставки животного, уперся я, поскольку в юридических вопросах тоже был подкован, не читав всяких там. Не хотите меняться? Забираю его назад и возвращаю туда, откуда взял. Кто ж тебе позволь-то, милай! От души разлыбался Дармидонт и все его приближенные. Раз скотинка у меня на дворе, стало быть, она моя и есть. Шею гнать, дурака!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 «Значит, грубим участковому! Слово не держим, закон, порядок не уважаем! Что давно голову не откусывали, а? Отвечать младшему сотруднику Лукошкинского отделения милиции! Я серый волк при исполнении! Че-че-че! Стишок про обезьянку вспомнил, что ли?» — уточнил Митя, оскалив страшную пасть, предмет зависти любого крокодила. Ты меня народной поэзией не грузи, я и сам столько неприличных чистушек знаю, заслушаешься. Че, че, чего изволите? пролепетал в усмерть перепуганный Дормидонт. Клиент дозрел, Никита Иванович, спрашивает, что мы изволим. Птицу, потребовал я. В клетке. Но чтоб не в кармане ее вести. Слыхал, задница бородатая! Жарко выдохнул мой напарник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 Надеюсь, теперь вы поймете всю глубину своего нравственного падения, и впредь будете более ответственно подходить к исполнению своих договорных обязанностей. че че чегось осторожно переспросил присевший царь, но раскаяния в его голосе не было. Ага, идите. Счастливого вам пути. Бог даст, еще встретимся на кривой дорожке, гражданин участковой.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 А поскольку жалость к себе любимому хоть и приятна, но не конструктивна, естественно, главное внимание пришлось переключить на поиски выхода из сложившейся ситуации, которая, кстати, уже сама так и просит назвать себя Тупиковой. Фон Дракин просил чудесную птицу в обмен на четырех пленниц Птица у меня. А куда деть златогривого коня с царевной Василисой? Ладно, жеребца берем в отделение, составит компанию сивки-бурки. Может, даже жеребят появятся. Но гражданку премудруют то куда деть? Домой она возвращаться не хочет. Я женат, на Митю не повелась. Что сдать змею как бесплатный бонус? А если она не захочет? А если что еще хуже не захочет, то он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 Я сразу поняла, что дела не по маслу пошли. Что царь Дермидонт не лучше своих соседей себя показал? — Куда хуже, — честно признался я. Нагло обвинил меня во всех грехах, попытался отжать коня и вовсе перешел к угрозам физической расправы. Если б не Митя... — Кстати, а где он? — Волк-то. — Это временно.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 «Жить будешь?» Я присел рядом на корточки и похлопал волка по щекам. «Буду!» — без удовольствия ответил он. «А вон там вымра бессердечная даже не спросила, больно ли тебе, добрый молодец, серый волк?» «Не обращай внимания. Говорят, что шрамы украшают мужчин. Правда, если все время бодать за головой, то... «Я больше не буду!» Случайно вышло! и дни седла, не с так зубами загриву и держался. Он демонстративно сплюнул несколько длинных золотых волосков. Получается, что я коня украл. Э, не совсем. И я так думаю. Как слуги Дормидонтовы с ружьями давилами набежали, я со страху великого вперед прыгнул, да к златогривой скотине случайно на спину и попал. — Опомниться не успела, а мы с ним уж над воротами летим. — Бывает. — То есть могу сказать, что Энтон меня похитил да увез. — Мить, давай без бросания в крайности, — попросил я. — Мы тут с тобой одни. Скажи лучше, как ты себе представляешь наше возвращение на Стеклянную гору? — Ваше. — В смысле? — Ваше возвращение. — А я там ничего не забыл. Оно ну, мне и за даром нигде не уперлось. Я к вашему змею поганому второй раз ни подъем не пойду, хоть увольняйте прямо сейчас. И что? Будешь вот так вот серым волком от проблем бегать? Буду. Почему ж нет? По мне, так и волком быть очень даже неплохо, особенно если живым. Я встал и выпрямился.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 Вот умеете вы, Никита Иванович, правильные слова найти? Диак и мне нужен. Я же не укушу его от всей души за места костлявые филейные, считая, жизнь даром пролетела. Дозвольте поучаствовать. Я улыбнулся и кивнул. Какие-то вещи всегда остаются неизменными. А если бы мой еще и про тетку Матрёну намекнул, он бы сам из звериной шкуры глушом выпрыгнул.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 Гонишь стал быть, тяжело вздохнула она, села на траву и без предупреждения заголосила на одной ноте. Мы с волком заткнули уши. Златогривый жеребец попробовал повторить то же самое передними копытами, потерпел неудачу и просто сунул голову в кусты, забросавшись павшими листьями. Нет, нет, мы вас не гоним.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 А с нами нельзя, потому что очень опасно, я вас уверяю. Митя тронул меня лапой за плечо и покачал головой, показывая, что все уговоры бессмысленны. Пока сама не наревется, все равно никакого толку не будет. Пришлось скрестить руки на груди, молча впириться взглядом в чернеющие на горизонте башни замков фон Дракхена и тупо ждать. Хорошо еще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 «Небось, сразу-то змей меня и не съест, а там поглядим, чья возьмет». «Ух ты!» — невольно восхитился Митя. «Вы что же, побить его собираетесь?» «Мозгами», — сказала, как отрезала Василиса Премудрая. «Мы с напарником неуверенно переглянулись. Да почему бы и нет? В конце концов, терять нам уже нечего, а на войне никакие союзники лишними».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 Только я все равно изрядно отбил себе задницу, и ноги без стремян затекают. — Митя, сможешь тайно проникнуть внутрь и найти наших? Надеюсь, их бунт закончится, не успев начаться. — Попробовать можно, — задумчиво, глядя на неровности и сколы стеклянного покрытия, буркнул себе под нос серый волк. — А ежели змей возьмет, да и спросит, куда я делся. — Скажу, в лес убежал.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 «Вот, значит, как. Нас приглашают подняться в номер, а вот лошадку придется оставить здесь. Не заскучаешь?» Златогривый конь флегматично махнул хвостом, типа, «идите куда хотите, я и тут неплохо перетопчусь». Интуиция подсказывала мне, что мы расстаемся ненадолго, поэтому я жестом предложил царевне лезть первый. «А ты снизу на мои голые ноги пялиться будешь?» «Не буду». Сразу вспомнив бабкины капризы, пообещал я — честная милицейская. Ну и как хочешь, тоже с невнятной ноткой обиды фыркнула Василиса Премудрая и слегка поклонилась. — Та ты, ты первый лезь, мне ни интересу, ни резону.